А самому Базарбаю предстояло к вечеру вернуться в Таманскую кошару, где он зимовал со своей отарой. Вот и все дела. А парни оказались насчет денег совсем не кумекающие. Даром что городские. И стоило Базарбаю заортачиться. Некогда, дескать, мне в провожатах ходить, того и гляди, начальство совхозное нагрянет. Вам-то что, а с меня спрос, где скажут старший чебан Базарбайной Гутов, почему отлучается, когда окотная компания на носу, кто тогда будет отвечать? Тут братцы эти сразу накинули, пообещали четвертак. Вот дурни. А чего с ними цацкаться? Деньги казенные, казна не обеднеет. Сами, небось, так и норовят прихватить деньгу, где что плохо лежит. Так пусть платят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 А как стрижка, так сто контролеров налетят, точно стервятники, и выметают подчистую, до да последней шерстинки им все отдай. На валюту, мол, нужна тонкорунная шерсть, сильно нужна, видать, им эта валюта. И все это как в прорву уходит. Пропаде все пропадом, и овцы, и люди, и вся эта жизнь постылая.